он должен был заплатить ему за использование дома четверть его стоимости. За два года – половину стоимости, за три года – три четверти стоимости, за четыре года или более крестьянин должен был выплатить стоимость целиком. Россия в средние века. В судебнике 1497 года Стандартная полная цена дома составляла рубль в степной зоне, где лес был дорог, и 50 копеек в лесном районе. Царский судебник слегка поднял цены, сделав их равными, соответственно, рублю и 6 копейкам и 56 копейкам. Это повышение может быть объяснено общим повышением цен в Москве в 1520-х и 30-х годах, а также в последующий период. Смотрите «Манков. Цены». Страницы 72 и 97. «Значительный интерес представляет перечень платежей за ущерб» нанесенный достоинству людей среднего и низшего классов населения. Статья 26 царского судебника. Эта статья соответствует стремлению Адашевской и Сильвестровской избранной рады обеспечить права всех социальных групп и в особенности защитить дворянство и городских жителей от каких-либо притеснений аристократии. Шкала штрафов за ущерб достоинству указывала место каждой группы в московской социальной иерархии того времени. Чем выше был социальный статус человека, тем большие выплаты он мог требовать. Гость, оптовый торговец, получал 50 рублей за ущерб собственному достоинству. Розничный торговец или горожанин, посадский, 5 рублей. Горожанин низшего статуса, черный или молодший, рубль. Также и крестьянин рубль. Таким образом, крестьянин находился на нижней ступени социальной лестницы. Следует отметить, что женское достоинство было защищено лучше мужского. Во всех вышеперечисленных категориях компенсация жене – была в два раза выше, нежели мужу. Раб, холоп, не рассматривался в Древней Руси как юридически значимое лицо, и поэтому не подлежал защите достоинства со стороны закона. Однако, согласно той же статье 26, некоторые категории людей, служивших боярам, должны были получать плату за посягательство на их достоинство даже если они могли юридически считаться холопами. В целом же составители судебника 1550 года попытались положить предел распространению холопства. Согласно русской правде киевского периода, если кто-либо идет в дворецкие или домоправители другого лица, Без специального соглашения он становится рабом. Параграф 3. Развернутой версии русской правды. Судебник 1497 года подтвердил эту статью относительно сельских районов и отменил ее относительно городов. Статья 68. Царский судебник повторил это исключение 1497 года и упомянул еще несколько прецедентов получения холопами свободы. Статья 76. Судебник 1497 года постановил, что холоп, схваченный татарами, а затем убежавший из плена и возвратившийся на Русь, становится свободным, и не имеет более обязанности перед своим прежним хозяином. Статья пятая. Царский судебник повторял статью, но опускал слово «татарский», таким образом распространяя ее на случай захвата холопов в плен любой вражеской армией и их последующего бегства. Статья восьмидесятая.